Между нами девочками. Тренировки для молодых мам. В самом начале книги я говорила о том, что чаще всего проблемы с фигурой появляются у женщин после беременности и родов. Да и я сама начала тренироваться, как ты помнишь, после рождения второго ребёнка. Поэтому вопрос о возможности сочетать фитнес и грудное вскармливание достаточно серьёзный и, можно сказать, болезненный. И я считаю своим долгом на нём остановиться. Тренировки и грудное вскармливание. Можно ли тренироваться кормящим? Нужно? Не доверяете мне? Вот мнение специалистов. Врачи рекомендуют начинать делать упражнения с небольшими нагрузками уже через сутки после родов. Это так называемая восстановительная гимнастика. Если роды прошли успешно, естественным путем, не было значительных разрывов, кровотечений и других осложнений, смело можете приступать к гимнастике уже в роддоме. Основными упражнениями, приседания и тому подобное, можно начинать заниматься через две недели после рождения малыша. Когда уменьшатся кровянистые выделения. В этот период также можно усложнить упражнения для мышц живота и начать упражнения для укрепления груди. Исключением являются женщины, которые делали кесарево сечение и у которых были сильные разрывы. В таких случаях консультация гинеколога по поводу занятий просто необходима. Заниматься можно по 30 минут от 3 до 6 раз в неделю. Лучшее время занятий до завтрака натощак или сразу после кормления. На количество молока тренировки не повлияют, если ты будешь выпивать достаточно воды. Каким мышцам уделить внимание? Естественно, прежде всего, спина и пресс. Спина испытывала колоссальные нагрузки во время беременности. По поводу груди укреплять мышцы нужно Но эстетики фитнес увы не поможет. Многие спрашивают про протеин и BCAA во время грудного вскармливания. Скажу так. Знаю многих, которые принимали, и это никак не отразилось на ребенке, но я бы не рекомендовала. Тебе же не на сцену, зачем рисковать? Диастаз. Диастаз это физиологическое изменение прямой мышцы живота. Расхождение ее секции по белой линии. Чаще всего встречается у рожавших женщин, после кесарева практически у всех. Внешние проявления: круглый свисающий живот, выпуклый пупок. Стадии. Первая стадия расхождение 5-7 см. Вторая стадия расхождение 7-10 см. Третья стадия расхождение больше 10 сантиметров. Диагностировать диастаз, естественно, должен хирург, но можно это сделать самой, прогуглите, если вдруг никак не получается к нему попасть. Но к врачу сходите обязательно при первой же возможности. Диастаз это не только некрасиво, но и опасно для здоровья. Диастаз провоцирует развитие пупочной грыжи. Диастаз вызывает опущение и смещение внутренних органов. Диастаз может нарушить работу пищеварительной системы. Диастаз создает дополнительную нагрузку на позвоночник, портит осанку. При следующих родах помешает нормально тужиться, что может навредить ребенку. Сам по себе диастаз не исчезнет. В запущенных случаях поможет только абдоминопластика. Операция несложная и неопасная. Накопила денег, нашла достойного хирурга и с богом. Если все не так плохо, можно и нужно тренироваться. Замечу сразу, серьезный результат увидишь не раньше, чем через 6-12 месяцев, но это того стоит. Какие упражнения противопоказаны? Скручивание. Подъемы ног и туловища из положения лежа отжимания на прямых ногах. Работа на мышцы спины с большим весом. Становая тяга. Какие выполнять можно? Все дыхательные. Дыхание вообще имеет решающее значение. Выдох ты всегда делаешь на усилие, навстречу встречу нагрузке. Вакуум, мостик без веса и с акцентом на пресс, а не на ягодицы. Лёжа на спине, медленно переноси колени поочерёдно в одну и другую сторону, подбородок при этом в противоположную. Подробные видео с инструкциями к упражнениям есть на YouTube. Не поленись, найди. Естественно, важно правильное питание. От жира на животе избавляться необходимо. Правильное КБЖУ: белка минимум 30% и побольше клетчатки. Не отчаивайся. Верь в свои силы. Если дистаз не исчезнет полностью, то уменьшится. Точно. Тренировки после пластики груди. Думаю, будет неправильно, если я не коснусь такого момента, как тренировки для девушек с пластикой груди. Сейчас эта операция очень популярна, а значит и вопрос, как же тренироваться с пластикой, весьма актуален. Скоро уже будет 4 года, как я сама являюсь обладательницей прекрасной груди, другого слова не могу подобрать. Реально прекрасной, красивой, естественной груди, и при этом я тренируюсь. И знаю, что обычно в моих фитнес-турах бывает несколько человек, у которых была операция по пластике груди. Поэтому слушайте внимательно эту главу. Она для тех, у кого импланты уже есть. Или для тех, кто планирует свою грудь после кормления и родов привести в идеальное состояние. А сделать это можно только посредством операции, к сожалению. В зале грудь, если она потеряла форму после родов и кормления, исправить нельзя. Я не врач и прежде чем следовать моим рекомендациям, обязательно посоветуйся с врачом. Обычно дело обстоит так: Один месяц после операции исключаются любые нагрузки, кроме легкого кардио. В идеале велотренажер со спинкой, иначе велика вероятность смещения импланта. Со второго месяца можно включить силовые с небольшим весом, при появлении боли или дискомфорта сразу же прекратить и пробовать снова через 3-10 дней. В течение двух месяцев не растягивая грудные, дельты, бицепс и трицепс. Это чревато смещением импланта и изменением формы груди. Со второго месяца можно начинать бегать, средняя интенсивность и добавлять эллипсоид. Если появится ощущение набухания груди, тут же прекратить. На три месяца исключаем сгибание голени лёжа на животе, давление на имплант Далее по самочувствию. До трех месяцев не делаем скручивания. Статически напрягаются грудные мышцы. В течение трех месяцев не приседаем со штангой. Грудные растягиваются и напрягаются это чревато смещением импланта или надрывом мышцы, которая уже травмирована во время операции. На четыре месяца исключаем горизонтальную тягу и подтягивание на всю жизнь под запретом. Жим лёжа, жим узким хватом, жим штанги на наклонной скамье, все упражнения с акцентом на грудные мышцы, они приводят к избыточной нагрузке на имплант, его усталости и повышают риск его разрыва. Можно выполнять бабочку с небольшой амплитудой, отведение рук, подъём рук перед собой, подтягивание в гравитроне. Проще говоря, тебе нужны упражнения для тонуса грудных мышц, для увеличения мышечной массы, не нужны. Еще раз подчеркну. Всё индивидуально. Я через месяц ежедневно брала уроки тайского бокса, через два занималась кроссфитом без отжиманий в Таиланде. Но повторять это никому не рекомендую. Что же касается дискомфорта и боли после операции, я не испытывала ни того, ни другого. Очень довольна, что решилась, абсолютно об этом не жалею. Минус один. Теперь труднее подобрать одежду. Деликатный момент. И завершить свое длительное повествование, свою энциклопедию здорового образа жизни, хочу рассказом о том, о чем нельзя не упомянуть в книге для женщин. Тем более, написанной женщиной. Эти те самые критические дни, которые сопровождают нас практически всю жизнь. Чаще всего именно в эти дни происходят срывы в питании. Почему повышается аппетит во время ПМС? В середине цикла созревает яйцеклетка, и с ее выходом из яичника резко повышается уровень прогестерона гормон, отвечающий за будущую беременность. Твой организм естественно приходит в боевую готовность. Скоро ему нужны будут запасы для двоих, соответственно, аппетит растет. Почему очень многие девушки в этот период за шоколад и другие сладости готовы продать душу. К голоду это не имеет отношения. На сладкое тебя тянет подсознательное желание поднять уровень серотонина и эндорфинов, чтобы улучшить настроение. Еще одна причина снижение уровня гемоглобина во время месячных. Все понимают, почему это происходит. Ты чувствуешь слабость, упадок сил и стараешься сладким быстренько добавить себе энергии. Естественно, такой аппетит приводит к повышению веса в этот период. Вдобавок, во время месячных происходит задержка воды в организме. Это тоже ведет к плюсу на весах и панике у многих. Не переживай. один-два килограмма уйдут так же быстро, как и пришли, если будешь продолжать правильно питаться и тренироваться. А задержку жидкости можно уменьшить, отказавшись в этот период от соленой и острой пищи и добавив хотя бы пол-литра воды в день. Так что не спеши корить себя, но и особенно не расслабляйся. Тренироваться в эти дни можно и нужно по ощущениям прислушиваясь к своему организму. Если ты не испытываешь никаких болевых ощущений и дискомфорта, тренируйся на здоровье.